Глава вторая. На собрание я не опаздывала ни разу за последний год и восемь месяцев. А все почему? Из-за Аарона Блэкфорда. Один раз. Я опоздала один единственный раз, всего на пять минут. Но Аарон с тех пор не устает припоминать мне тот случай, не делает скидку на то, что я женщина и что я родом из Испании, хотя два этих о б щ е известных стереотипа оправдывают любовь к опозданиям. Сам Аарон никогда не опаздывает. Он не допускает нарушений дисциплины. В работе опирается только на проверенные факты и приводит в споре веские аргументы, как, впрочем, и любой другой инженер в нашей компании, включая меня. Да, один раз я все-таки опоздала, пропустила начало собрания. Аарон тогда только устроился в интех, и я вошла в самый разгар его первого выступления. И да, вошла я довольно шумно. Нечаянно опрокинула кофейник. Прямиком на текст его доклада и немного на штаны. Нелучший способ произвести впечатление на нового коллегу, но и не самый гадкий. Подумаешь, мелкая досадная неурядица бывает. Надо забыть, перешагнуть и жить дальше. Только не в случае Арна. Тот уже которую неделю, не первый месяц, постоянно напоминает мне, что опаздывать некрасиво. Еще всякий раз, когда заходит в конференц-зал и видит, что я уже сижу на месте, косится на часы и удивленно вскидывает брови, и демонстративно, качая головой, на всякий случай отодвигает подальше кофейник. В общем, Арн Блэкфорд делает все, чтобы тот маленький инцидент никогда не забыли. Доброе утро, Лина. У дверей конференц-зала стоял Гектор. В его голосе отчетливо слышалась улыбка. Он давно принял меня в тесном кругу своей семьи, став ближе родного дядюшки. б у э н о с д и а с х е Гектор, ответила я на родном языке. Гектор ободряюще похлопал меня по плечу. Как дела, Миха? Не жалуюсь, улыбнулась я в ответ. Придешь к нам на барбекю в конце месяца? л у р д е спросила напомнить. Она обещала приготовить севиче, а его кроме тебя никто не ест. Гектор рассмеялся. Верно, в семье Диаса, как ни странно, не было поклонников перуанской рыбной кухни. Эй, Старик, не задавай глупых вопросов. Я усмехнувшись махнула рукой. Конечно приду. Гектор по обыкновению сел справа. Остальные трое наших коллег тоже стремительно вошли в зал, невнятно поздоровавшись. Арн сел напротив. Он вздернул брови и мельком покосился на меня, поджал губы и подвинул кресло. Закатив глаза, я повернулась к Джеррелду. Блестя лысый в свете ламп, тот с трудом пристраивал пухлые телеса в кресла. Последним, но не менее важным членом нашего коллектива был Кабир, которого недавно назначили на руководящую должность. Наша компания занималась всеми вопросами отрасли, кроме разве что гражданского строительства. Каждый из присутствующих был в своем деле экспертом. Доброе утро! объявил Кабир с энтузиазмом, характерным для новичка. Сегодня моя очередь вести протокол собрания, поэтому прошу присутствующих откликнуться, когда я назову ваше имя. В зале прозвучало знакомое раздраженное фырканье. Аран скривился. Разумеется, Кабир, с улыбкой произнесла я, хотя в душе разделяла недовольство Блэкфорда. Прошу, начинай. Синие глаза пригвоздили меня к месту. Уставившись на Арана в ответ. Я краем уха слушала, как Кабир называет по очереди наши имена. Сперва отозвались Гектор и Джеральд, потом с широченной улыбкой я, и наконец угрюмо буркнул мистер Варчун. Отлично, спасибо, сказал Кабир. Следующий вопрос на повестке дня. Отчет по текущим задачам. Кто хотел бы выступить первым? В ответ тишина. Ин тех предлагал инженерные услуги любой компании, которой не хватало собственных ресурсов. Некоторые проекты велись в одиночку, некоторые силы команды из пяти-шести человек. Поэтому каждый руководитель в нашем филиале работал одновременно с несколькими заказчиками, поддерживая связь с клиентами и прочими заинтересованными лицами. Задачи меняли статус так быстро, что руководители соседнего отдела не успевали вникнуть в с у т ь д е л а Вопрос кабира встретили гробовым молчанием. Он был совершенно не к месту. Хм, Кабир неловко заерзал на стуле. Ладно, я первый. Давайте начнем. Он заглянул в папку. Мы представляем новый проект для т е л е к у р а Если помните, это стартап, который занимается разработками облачных технологий для передачи мобильных данных в общественном транспорте. У них весьма ограничен бюджет. В связи с чем, не особо вслушиваясь в его речь, я рассеянно оглядывала зал. Гектор изредка кивал, хотя, как по мне, тоже слушал не очень внимательно. Джеральд, напротив, открыто пялился в телефон, некрасиво, даже грубо. Но чего же еще ждать от этого хама? И, наконец, Арн Блэкфорд. Тот посмотрел на меня первым и, не отводя взгляда, потянулся в мою сторону. Я сразу поняла, что он задумал. Длинные пальцы сомкнулись на ручке стоящего передо мной кофейника. Аррон поднял его и переставил на другой край тяжелого дубового стола. Медленно, не спеша, потом надменно кивнул. Злопамятный синеглазый ублюдок. Я сумела натянуто улыбнуться, не размыкая губ, потому что в противном случае выскочила бы из-за стола и вылила содержимое несчастного кофейника Блэкфорду на колени. Еще раз, теперь уже намеренно. Чтобы отвлечься, я опустила голову и принялась набрасывать в блокноте список неотложных дел. Спросить у Изы, какой букет она заказала для мамы – с пионами или лилиями. Заказать такие же цветы для т ё т у ш к и Кармен. В противном случае она будет изводить меня, Изу и маму злобными взглядами до конца дней, уж не знаю, своих или наших. Написать папе, каким рейсом я прилетаю, чтобы он встретил меня в аэропорту. Сказать Изе, что я написала папе про самолет, пусть напомнит меня встретить. Я закусила колпачок ручки. Кажется, упустила нечто важное. Грызя ручку, я лихорадочно соображала, что могла забыть. В ушах прозвучал голос, который буду помнить до конца дней. Ты чокнутая, если считаешь, будто найдешь мужчину за столь короткий срок. Я глянула на Арона, снова поймав его взгляд. Встрепенулась, словно з а с т и г н у т а я врасплох за неприличным занятием, например, з а м ы с л я м и о нем, и опустила голову. Щеки вспыхнули. Найти бойфренда. Написала я в блокноте. Найти фальшивого бойфренда, не обязательно настоящего. Вот и все, что я хотел сообщить. Где-то в отдалении прозвучал голос Кабира. Я по-прежнему мучилась со списком. Найти фальшивого бойфренда не обязательно настоящего, главное не его. Конечно, были и другие варианты. Правда, эскорт отпадал. Поиска в интернете я убедилась, что Аарон прав. Видимо, в Голливуде опять соврали. В Нью-Йорке полным-полно мужчин и женщин, готовых составить компанию на вечер. Правда, одним сопровождением их услуги не ограничиваются. Я поморщилась и крепче ухватила ручку. Никогда не признаюсь, а р у ну что он прав. Лучше откажусь от шоколада на год. В общем, я пребывала в отчаянии. Здесь он тоже угадал. Надо срочно найти мужчину, способного разыграть страстную любовь перед моими родными, причем не только в день свадьбы, но и во время остальных торжеств. Вряд ли это возможно. Значит, остается одно. Алина, что скажешь? Я встрепенулась, выкидывая из головы посторонние мысли, бросила ручку и откашлялась. Да, слушаю. Я попыталась поймать нить разговора. Слушаю. Всегда думал, что так говорят люди, которые не слушают. Взгляд через весь зал метнулся к мужчине, в чьих синих глазах мелькнула искра, как будто этот человек обладал хоть малейшей толикой юмора. Я расправила плечи и перевернула страницу ежедневника. Делала пометки для разговора с новым клиентом и немного отвлеклась. Соврала я. У них возникли сложности. Аран хмыкнул, кивнул, но к счастью отстал. Давайте кратко повторим, чтобы все были в курсе последних дел. Вежливо предложил Кабир. Надо будет угостить его булочкой. Спасибо, Кабир. Я ослепительно улыбнулась. Он покраснел и смущенно заерзал. На другом конце зала нетерпеливо вздохнули. А этот тип булочек не дождется, не в этой жизни. Итак, заговорил Кабир. Джефф хотел заехать и сообщить новости сам, но не сумел. Слишком много встреч. Он обещал переслать всю необходимую информацию на почту, однако я решил заранее ввести вас в курс дел. Я моргнула. О чем, собственно, речь? Кабир, и снова большое спасибо. Всегда п о ж а л у й Сталина. Он кивнул. Думаю, что наша с вами успешная коммуникация служит основой для... Кабир, перебил Арон. Ближе к делу. Тот с легкой опаской покосился в его сторону. Да, конечно, Аран. Ему пришлось дважды откашляться, прежде чем он сумел продолжить. и н т е х планирует устроить день открытых дверей. Ожидается много гостей в основном, потенциальных клиентов, которым интересно, чем мы занимаемся, и они с радостью послушали бы про наши крупнейшие проекты. Джефф заметил, что все руководители неплохо себя проявляют, поэтому есть смысл показать компанию лицом. Он хочет, чтобы и н т е х заявила себе, чтобы мы выглядели красиво, стильно, показали, что мы в курсе последних разработок, и в то же время у клиентов должно сложиться впечатление, что мы одна большая семья и заняты не только работой. Он нервно хохотнул. Поэтому день открытых дверей продлится с восьми утра до полуночи. До полуночи? – пробормотала я, с трудом скрывая изумление. Ага, – с энтузиазмом закивал Кабир. Необычно, согласитесь. Мероприятие должно пройти с большим размахом: семинары по новым технологиям, мастер-классы, встречи с клиентами и знакомства с их потребностями. Конечно же, гостей надо кормить завтраком, обедом и ужином. И да, еще устроить в е ч е р о м фуршет, чтобы легче прошел день. С каждым его словом у меня все сильнее округлялись глаза. Выглядит, начал Гектор, крайне необычно. Не то слово. задумано с таким размахом, что непонятно, как организатор справится за столь короткий срок. Да, с подозрительной усмешкой заявил Джеральд. Это мероприятие определенно выведет и н т е х на новый уровень. Кабер кивнул, снова посмотрев мою сторону. Именно. д ж е ф хочет, чтобы за организацию Лина отвечала ты. Разве не здорово? Я моргнула, упав на спинку стула. Он хочет, чтобы все это организовывала я в одиночку? Да, кабир сиял, словно сообщил прекрасные новости. Принимать гостей тоже будешь ты. Из нас пятерых ты лучше всех подходишь на эту роль. Я медленно моргнула. У кабира растаяла улыбка, видимо, он заметил, как я переменилась в лице. Замечательно. Набрав полную грудь воздуха, я пыталась успокоиться. Мне льстит, что меня сочли самый достойный. Соврала я, стараясь не замечать, как вскипает в венах кровь. Но боюсь, не не хватит ни опыта, ни времени на мероприятие подобного уровня. Джефф настаивает, возразил Кабир. Для и н т е х очень важно, чтобы компанию представлял человек вроде тебя. Надо бы уточнить, что значит человек вроде меня. Однако ответа, кажется, лучше не знать. В горле пересохло, стало трудно глотать. Чем я лучше других? Разве столь важные мероприятия не должны организовывать люди, имеющие опыт связи с общественностью? Кабир ушел от ответа. Джефф уверен, что ты отлично справишься. Нам не придется тратить средства на внешних специалистов. Кроме того, ты... Он замолчал, явно мечтая провалиться под землю. Общительная, веселая... Я сжала под столом кулаки, еле сдерживая смятение. Разумеется, процедила я сквозь зубы. Это же мечта каждого работника услышать, что он веселый и общительный. Только у меня есть еще другие дела. Их никто не отменял. Проекты, над которыми я работаю круглосуточно, чем это мероприятие важнее моих собственных клиентов и текущих обязанностей? Я замолчала, ожидая поддержки коллег. Какой нибудь, какой угодно, и ничего. Обычная для таких случаев напряженная тишина. Я з а ё р з а л на стуле, чувствуя, как горят от разочарования щеки. Кабир, начала я, совсем возможным спокойствием. Да, д ж е ф ф мог назначить меня ответственной. Но вы-то понимаете, что это полный абсурд, правда? Я даже не представляю, с чего начать. В конце концов, мне платят не за это. Однако никто не сказал в мою поддержку ни слова. Иначе пришлось бы озвучить истинную причину, по которой эту задачу поручили именно мне. У меня в отделе после ухода Линды и Патрисии и без того пустуют две вакансии. Мне физически не хватит на все в р е м е Никогда не любила жаловаться, но что еще оставалось? Джеральд фыркнул. В этом и вся беда, когда берешь на работу молодую женщину. Я усмехнулась, неверя собственным ушам. Как можно говорить об этом вслух? Я открыла рот, однако Гектор меня опередил. Ладно, а если мы тебе поможем? предложил он без р о п о т н о улыбнувшись. Поделим задачи поровну. Гектор мне нравился, но по натуре он был слишком мягким и любил компромиссы. Не решал проблему, а искал способы ее обойти. Гектор, у нас не детский сад, огрызнулся Джеральд. Мы специалисты и делить ничего не будем. Покачав лысиной заплывший жиром, он опять фыркнул. Гектор поджал губы, снова заговорил Кабир. Лина, я перешлю тебе список гостей от Джефа. Я в который раз покачала головой. Щеки пылали все сильнее. Я прикусила язык, чтобы не наговорить лишнего. И еще, добавил Кабир. У Джефа есть идеи по организации питания. Я перешлю их отдельным письмом. Он хочет, чтобы ты сама промониторила рынок. Может, придумала тему? Он говорит, ты знаешь, что делать. Я приоткрыла губы в беззвучном ругательстве. А Буэля, бабушка, услышав такое, оттащила бы меня за ухо в церковь. Что я должна знать? Откуда? Взявшись за ручку обеими руками, чтобы хоть немного унять смятение, я глубоко вздохнула и процедила сквозь стиснутые зубы. Ладно, я сама поговорю с Джеффом. Обычно я стараюсь его не беспокоить, но может хватит тратить наше время впустую, – заявил Джеральд. О чем тебе говорить с начальством? Он помотал пухлым пальцем в воздухе. Перестань оправдываться и займись делом. Ты что, не способна улыбнуться и принять гостей? Последняя фраза эхом застучала в голове. Я уставилась на Джеральда во все глаза. Этот потный мужчина, нацепивший дорогую рубашку, предназначенную для людей более высокого ранга, которого ему никогда не достичь, старался при любой возможности унизить окружающих, особенно женщин. Уж кому как не мне знать. Джеральд, негромко заговорила я, стиснув ручку еще сильнее и молясь, чтобы она не хрустнула, выдав моё смятение. Цель наших собраний как раз и заключается в том. Чтобы обсуждать подобные вопросы, поэтому прости, но тебе придется меня выслушать и, милая моя, перебил Джеральд, нехорошо усмехнувшись. Просто представь себе, что это вечеринка. Женщины ведь умеют их устраивать, так? Придумай развлечения, закажи еду, нарядись в красивое платье и встреть гостей улыбкой. Ты молодая и хорошенькая, тебе даже не придется напрягать мозги. Клиенты будут есть у тебя из рук. Он хмыкнул. Думает, и сама прекрасно поймешь, что делать. Я поперхнулась словами, в груди застрял воздух, ни в легкие, ни обратно. Потеряв контроль над собственным телом, я против воли встала на ноги и выпрямилась. Ножки кресла неожиданно громко скрижетнули по полу, я хлопнула обеими руками по столу. На секунду в голове стало пусто, глаза з а в о л о к л о красным, в буквальном смысле слова. Я поняла, откуда взялось это выражение. Все стало багряным, словно я надела очки с цветными линзами. Гектор тяжело выдохнул и что-то пробормотал под нос. Потом все звуки исчезли, только в груди бухало сердце. Вот она, истинная причина, та самая, по которой из пяти человек, сидящих в зале, для организации мероприятия выбрали именно меня, потому что я женщина. Единственная женщина среди них, и мне есть что показать, вне зависимости от того, насколько пышная у меня фигура. Я общительная, симпатичная, молодая. Меня выставят перед клиентами и н т е х на показ в подтверждение того, что компания шагает в ногу со временем. Лина. Я заставила себя говорить спокойно и твердо, не слушая кипящих в душе эмоций. Хотелось только одного: развернуться и выскочить из комнаты. Я не милая. Меня зовут Лина. Я очень медленно села и откинулась на спинку кресла. п р о к а ш л я л а с ь чтобы дать себе время успокоиться. Я справлюсь, должна справиться. В следующий раз будь добр обращаться ко мне по имени, с таким же уважением, как и к остальным. Голос срывался на писк, прозвучало жалко и слабо, но по крайней мере мне удалось высказаться без истерики и лишних слез. Буду очень признательна. Глаза о с т е к л е нели. Пришлось несколько раз моргнуть, чтобы не показывать обиды. В горле от стыда встал острый комок. Почему? Я же ни в чем не виновата. Мне не в п е р в о й сталкиваться с подобным обращением, но даже после всего, что случилось много лет назад, я по-прежнему не представляла, чем можно ответить. д ж е р а л ь д закатил глаза. Лин, а не принимай близко к сердцу. Он смерил меня с нисходительным взглядом. Я просто пошутил, правда, ребята? Он осмотрел зал, рассчитывая на поддержку. Остальные промолчали. Краем глаза я заметила, как Гектор в своем кресле сник. Джеральд заговорил он устало и обескураженно. Ну зачем ты так, приятель? Глядя на Джеральда и унимая в груди обиду, я старалась не смотреть на Кабира и Арона. Они, наверное, думают, что держат нейтралитет, хотя это не так. Их молчание говорит само за себя. Ладно, что такого? фыркнул Джеральд. Я не сказал ничего особенного. Девушка, можно и не... Не успела я набраться смелости и заткнуть ему рот, как заговорил человек, от которого я совершенно этого не ожидала. Мы закончили. Я резко обернулась в его сторону и обнаружила, что он смотрит на Джеральда леденящим взглядом. В комнате заметно похолодало. Покачав головой, я отвела взгляд. Аррон за последние десять минут ни раз имел возможность высказаться, только решил промолчать. Вот и молчал бы дальше. Кресло д ж е р а л ь д а с к р и п н у л о по полу, выпуская его на волю. Да, конечно, на сегодня хватит. Невыразительно заговорил он, собирая вещи. У меня все равно нет времени, она и сама прекрасно справится. Отпустив напоследок шпильку, Джеральд направился к дверям и вышел. Сердце колотилось в груди, отзываясь в висках. Кабир тоже встал и, извиняясь, глянул на меня. Я с ним не согласен, ясно? Он мельком покосился на а р о н а и снова повернулся ко мне. Все придумал Джефф. Именно он хочет, чтобы ты занялась организацией праздника. Поэтому не бери в голову. Воспринимай как комплимент. Не утруждая себя ответом, я проводил его взглядом до выхода. Гектор, человек, который фактически принял меня в семью и относился как к родной дочери, покачал головой и одними губами прошептал: "Кепиндехо, вот мудак". Я слегка улыбнулась. Медко сказано. Хоть в Испании нас за такие слова оттаскали бы за уши. Гектор прав. Джеральд тот еще мудак. Оставался Аарон. Он на меня не смотрел, неспешно собрал длинными пальцами вещи. И не менее длинной ногой отодвинул кресло, чтобы встать во весь рост. Мимолетно поднял голову и посмотрел на меня с обычным для себя отстраненным видом, задержался на мгновение взглядом и также стремительно отвернулся. Все как всегда. Крепко сложенная высокая фигура направилась к выходу. Сердце в груди зачастило, потом в один миг стихло. Идем, Миха, дочка, сказал Гектор тоже вставая. У меня в кабинете есть пакет чичаронов. Химена недавно спрятала их в моей сумке для ноутбука, а я приберег для лучших дней. Он подмигнул. Тоже встав, я чуть слышно рассмеялась. Последний раз внучка Гектора чуть не задушила меня в медвежьих объятиях. Не забудь подкинуть ей денег на карманные расходы. Я вышла вслед за ним и з о всех сил удерживая улыбку. Однако через несколько шагов губы задрожали.